Глава шестая. Ну, Аля сильно преувеличивала. Не весь этаж был в дерьме, с ее слов, а так, частично столовая, частично ее класс и частично актовый зал. Что такое актовый зал, я не знал, но, судя по скривленному лицу Нины, зал был средненьким, может, даже чуть-чуть крупноватым. «Это твоих рук дело», — начала нападать на меня старшая сестра. «Что ты там натворил?» «Да ничего я не натворил», — немного оскорбился я. Ты дала задание разобраться с проблемами сестры. Я и разобрался. Девочка ее больше не обидит. Алю никто из школы не выкинет. Все проблемы перекинутся на директора. Какие проблемы? Попыталась она взять меня на понт. Но неудачно. Ха, ты же не знаешь, кто я такой. Подобным меня не проймешь. Да кто знает, что там за проблемы? Пожал плечами. Аля же говорит, что все в дерьме. Значит, детишки траванулись. Но я тут ни при чем. Рик! — завопила она. — Что ты сделал? — Ничего. Я подмигнул младшей, развернулся и, полностью игнорируя эту орущую двумогую человечину, вышел с кухни. Крики внизу продолжались больше часа. Я, честно, очень пытался заснуть, но каждый раз, как Нина визжала, разговаривая с кем-то по телефону, у меня начинал дергаться глаз. — Твою же мать! Условия выполнил, а спать все равно не дает. Какой-то неправильный квест получается. Вон как орет. Аж через двери подушку слышно. Я встал в постели, перепроверил, не вышел ли на работу Лилипут с шипучей таблеткой. Убедился, что его нет, и он явно не собирается мне ничего рассказывать, подошел к окну и распахнул его. В лицо ударил свежий воздух, затем нос учуял запах сена и свободы. После в голову закралось нечто. Пора бы валить отсюда. И чем побыстрее, тем лучше. «Правда, что мне делать? Куда идти?» Я попытался определить, куда лучше будет прыгнуть, чтобы не пошатнуть и без того хилое тело, но перед глазами было только дерево, высокое и закрывающее собой весь обзор. Посмотрел вниз, примерно приметил, сколько падать, если не долечу, и с легким трепетом на душе спрыгнул, надеясь, что с трехметровой высоты это тело не разобьется». До дерева не долетел, но и приземлился мягко, плавно, на какую-то корзинку с чем-то съестным. Посмотрел под ноги, убедился, что это был хлеб. Оттуда и прыжок был мягким, и... Рик! Нина стояла за моей спиной. Ты какого хрена делаешь? Вот черт! Стечение обстоятельств было не на моей стороне. Она появилась ровно ни в то время, ни в том месте. Кто же знал, что она специально поставит хлеб под мою траекторию прыжка? Пошел искать работу, и горируя внутреннее «бэ», ответил я, вечером увидимся. «А ну стой!» – взревела она, но я уже сделал несколько шагов вперед, зашел за дерево и начал прикидывать, в какую сторону двигаться. Сестра тем временем смотрела на меня как-то косо, словно «а кто ее знает, что там у нее в голове?». Спустя минуту начал выглядывать с обеих сторон от ствола, когда наступило затишье, чтобы убедиться, что эта орущая женщина ушла. Спустя пару секунд я услышал что-то по типу «Я специально взяла зарплату хлебом». И что это должно значить? Я пожал плечами и вышел, когда за сестрой закрылась дверь. Ерунда какая-то, пробормотал себе под нос. С каких это пор зарплату хлебом выдают? Не на что, решила теперь за еду работать. А как же учеба младшей? Обошел дом, выбирая из двух зол меньшее. Копошиться в огороде или пойти в нищий район и... А какого черта, собственно говоря, я вообще куда-либо пойду? И в этот же миг я услышал нечто. Лекарственное средство «Спиусни». усни. Акция. Только сегодня. Это и стало красной тряпкой для меня. Короткой пробежкой донесся до дороги и увидел причудливую белую карету, с которой и доносился звук. Только вот догнать этот транспорт оказалось не так просто. Не стоило только выйти на дорогу, как телега испарилась и глаз замылился. Повсюду были телеги, люди, зверолюди, старики и дети. И общий гул просто сбивал меня с толку. Черт, куда пропал этот... Я не мог поверить своим глазам. В десяти метрах от меня стоял тот самый Лилипут, Точнее, великан. А если еще точнее, человек-старик, весь в белом. Который показывал по телевизору эту шипучку. Твою же мать, это определенная удача. Я продрался через толпу перед собой, увидел, что тот самый аптекарь начал двигаться, брезгливо обходя то одного нищего, то второго, а затем... «Куда же ты пропал?» Показалось, что белая накидка этого человека мелькнула где-то в стороне. Я повернулся, двинулся, было за ним, но мне перегородило дорогу трое парней. Людей, к слову. «Эй, Рик, они знали мое имя. Станцуешь за монетку?» проигнорировал людскую бездарность и желание заплатить за клоунаду. Обошел парней и, надеясь, что старик в белом не ушел далеко, ускорил шаг. Но эта троица нагнала меня, пожала плечами с обеих сторон, когда третий из компании, словно больной ребенок волколюда, начал идти передо мной лицом ко мне, спиной к дороге. «Эй, Рик, ты что, оглох?» Парень в каком-то странном костюме, блестящем на солнце с тремя полосками, щелкнул пальцами перед лицом. Танцевать за монетку будешь? Если дашь снимать себя, то две монетки получишь». «С дороги!» — прорычал я, пытаясь вновь найти старика. Мое заявление и грубый тон лишь раззадорили толпу. Ребята, которые плечами прижимали с обеих сторон, решили надавить на меня. Видимо, захотели почувствовать себя в более тесном контакте. Старик тем временем и вовсе пропал. «Блин!» Я попытался ускориться, но парни явно нарочно мне мешали. А раз мешали мне, мешали моему сну. Мешали моему сну вне дома. Были хуже нимы. Были хуже нимы? Значит, были на стороне ангелов, которые устроили у меня полный дебош не так давно. Ну а раз так я начал закипать. Последний раз, повторяю, заявил я, грозно глядя в глаза кудрявому пареньку передо мной. С дороги! какие бы нежды! Вместо того, чтобы свалить, захохотал парнишка. Че, парни, популярными стримерами будем? Он достал из кармана какой-то плоский предмет. Уважаемые подписчики, сейчас мы натянем трусы на башку этому бедолаге. За донаты можем засунуть ему голову в жопу. Это стало последней каплей. Старика я упустил, хотя чувство, что я его найду, и он рядом еще было. И найти его еще можно было, но вот эти три дурака не поняли, что мешать мне не стоит. Я схватил парня с пластинкой в руке за воротник, притянул к себе и со всего размаха влепил лбом в переносицу. Разумеется, тот тут же свалился. Бездары по обе стороны от меня шуганулись, но уйти не смогли. Правого поймал за локоть, подтянул к себе и от души отвесил за трещину. В этот же миг где-то на солнечном небе раздался гром. «Хм, гром при ясной погоде», — удивился я еще больше, а затем посмотрел на лежащего после подзатыльника парня. «Я предупреждал». Третий попытался улизнуть, но не получилось. Тремя рывками нагнал его и дал нужное ускорение пинком. Пацан влетел в стену дома и помог трещине в стене стать больше. «Козлы», — подытожил я, — «но ведь просил же не мешаться под ногами». Оценил масштаб содеянного, разочарованно покачал головой и, не обращая больше никакого внимания, поднял голову и, кажется, опять заметил его. Да, это определенно тот самый человек. В ту же секунду я бросился в то место, где заметил белое пятно. Пробежав пару минут, я пересек что-то типа квартала, где стояли однотипные дома, и замер возле высокого сетчатого забора, понимая, что окончательно потерялся. «Блин...» Протянул я, поворачиваясь в обратную сторону. Но удача, как мне казалось, была на моей стороне. Храни тебя Господь, прошептал я, и в эту же секунду что-то кольнуло в голове. Черт, нужно больше спать. Перепрыгнул забор, добежал до стоящего человека в белом, положил руку ему на плечо и спросил. Где таблетка, старик? Я ошибся. Это был не старик, и таблеток у него точно не было. И не был он похож на того лилипута, которого я видел по телевизору. «Вам помочь?» – ошарашенный моей резкостью спросил мужчина. «С вами все в порядке?» Я даже отвечать ничего не стал. Расстроился. Повернулся и просто пошел вперед, пытаясь вспомнить, где же я в последний раз видел этого доктора. К слову, не заметил, что пошел совсем другим путем, а по итогу и вовсе потерялся окончательно. Вышел на какой-то пустырь, осмотрелся и аж присвистнул. Лежит алмаз, не дать не взять. Радостно гаркнул я. Сено! Мои глаза остановились на самом обычном стоге сена. Ровная высокая куча так и манила меня. Мол, ляг, дружище, отдохни. У тебя был сегодня очень тяжелый день. А ведь по первости я бывало и в своем прошлом мире частенько отдыхал на сене. Потом, правда, отдал предпочтение удобным матрасам. Но, учитывая все обстоятельства, для меня сейчас это было просто подарком судьбы. Поспать в одиночестве, вдали от дома. А если точнее, подальше от Нины. Это ли несчастье? Выспаться и проснуться без ее криков? М -м -м, красота! Сопротивляться такому изысканному желанию я не стал. Спрыжка влетел в сток. Послышался какой-то странный скрип, словно сено стояло на чем-то, но мой сладкий желанный сон наконец пришел.